Глава пятьдесят вторая. «Так что ты решила, Варвара?» «Видимо, спокойно позавтракать дней сегодня уже не позволят. Почему-то я надеялась, что после того, как всё худо-бедно уляжется, бывший муж вернётся к своим наверняка сверхважным делам, и мы не будем слишком уж часто видеться. Но из услышанных краем уха шепотков прислуги я заключила, что надеялась зря. Барханов торчал у себя в кабинете на втором этаже, а стоило мне спуститься в столовую к завтраку, как и он оказался на пороге». «Доброе утро!» — ответила я, не скрывая досады. Досады и охладившей мной неловкости. Последнее было особенно неприятно, потому что я до сих пор не могла отмахнуться от слов своей бывшей свекрови. Она свято верила в то, что говорила, но я-то знала, что этого быть не могло. Не могла я поверить в то, что спустя столько лет Барханов ко мне еще что-то мог чувствовать. К сыну, само собой, в этом меня и убеждать никакой нужды не было. Но ко мне... Захваченная этими не некстати возникшими мыслями, я бросила взгляд на усевшегося за стол вместе со мной бывшего мужа. Он вел себя по-хозяйски. Схватил френч-пресс со свежим кофе и придвинул к себе тарелку с сэндвичами. С чего это я решила, что он будет интересоваться, жажду ли я его компании сегодня за завтраком? Он у себя дома, в отличие от меня. «Ладно, начнем издалека», — иронично отметил Барханов, потянувшись за сахаром. «Доброе утро, Варвара! Как твоё самочувствие? Как настроение?» Я отпила из своей кружки, пропуская мимо ушей этот жирный намёк. «Спасибо, всё в порядке. И самочувствие, и настроение!» «Что думаешь о погоде?» Я не сдержалась и хмыкнула. «Он ведь продолжит ломать эту комедию, пока я не признаюсь в неконструктивном со всех сторон поведении!» «Как я скучала по твоей тактичности!» Вздохнула я утомлённо. «Правда?» С притворной надеждой поинтересовался Барханов. «Осторожнее, Варвара, не дари мне надежду». «В любой другой ситуации я закатила бы глаза к потолку, отметив лишь, что, очевидно, наши с бывшим мужем отношения выходит на новую стадию частичного принятия. Я смиряюсь с его присутствием в моей жизни. Он с моим присутствием в его. И причина этому только одна — наш сын, ради которого мы обязаны сохранить перемирие». Но после разговора с Анной Евгеньевной эти слова из уст Барханова почему-то зазвучали для меня с новым подтекстом. Да и он никогда прежде в такой манере со мной не говорил, даже в шутку. «Я больше не хочу с этой женщиной вообще никак контактировать», – сдалась. «Я только бы увести разговор подальше от смутно тревоживших меня мыслей. Если ты в состоянии гарантировать нам безопасность, то она меня не интересует. Просто пусть держится от нас подальше». «Этого мало», — нахмурился бывший муж. «Я с такой позицией не согласен». «Вот так новости», — пробормотала я себе под нос. «Предпочитаю разобраться с Авериной наверняка». «Я отняла чашку от губ, не успев сделать глоток». «То есть наверняка». «Барханов, ты перебить её собираешься?» «А что?» — синие глаза кровожадно сверкнули. «Я бы с удовольствием влил ей в глотку полный пузырёк того, что она тебе подмешала». — Бога ради, Варвара, да не веди себя так, будто ты её сейчас защищать от моего гнева начнёшь. Я посмотрела в раздражённое лицо бывшего мужа. — Артур, не передёргивай, пожалуйста, но я не хочу, чтобы на моей совести висела расправа. — Она и не будет висеть, — сквозь тиснутые зубы возразил Барханов. — Оставь её мне. — Меня даже дрожь пробрала от свирепости его тона. — И что ты собираешься делать? «Собираюсь — Собираюсь, — усмехнулся Барханов и качнул головой. — Уже делаю. Для начала я ее обанкрочу. — Погоди, нахмурилась я. — Барханов, ты же сказал, что прежде дождешься моего ответа, что это мне решать. Я не стал бы тратить время впустую. — Боже мой, какая же я наивная! С чего это вдруг я решила, что кто-то будет советоваться со мной? Барханов оставался начальником и руководителем во всем, за что брался, и годы этого никак не меняли. Бог с ней саверенный, но сам факт Не требовалось ему ни мое согласие, ни мой ответ. Он бы все равно поступил так, как считал нужным сам. Он и с сыном так же поступит. Ни о каком компромиссе, на который я втайне надеялась, можно и не мечтать. Время придет, и Данила у меня отберут, не слишком-то переживая, что об этом думает его безутешная мать. «Впустую — впустую кивнула я, опуская взгляд. — Выходит, мое решение для тебя не стоит ровным счетом ничего. — Настолько что отведённое мне на раздумье время ты посчитал пустой тратой времени. Варвара, хмуро отозвался Барханов. Я знаю твою сердобольную натуру. Я знал, что ты ответишь, и меня такой ответ не устраивал. Тогда какой смысл было спрашивать в принципе? взорвалась я, списывая свой повышенный голос на выпитый кофе. пытаясь научиться вести себя дипломатичнее». Процедил Барханов, и по его голосу я прекрасно слышала, что он едва сдерживается от того, чтобы тоже не перейти на повышенный тон. но у меня для тебя плохие новости. Твоя попытка полностью провалилась». «Я это переживу. Не остался в долгу Барханов. Наградой мне будет банкротство, Авериной. Ты просто невыносим!» Я громко отодвинула стул и собиралась покинуть столовую, но не успела сделать и шага. «Не так быстро!» – остановил меня его низкий голос. «Извини, бывший муж поднял на меня нечитаемый взгляд. Не так быстро, Варвара. Нам ещё кое-что придётся с тобой обсудить. И это куда важнее, чем твоё дурацкое беспокойство о моём самоуправстве в вопросе с Авериной».